Огонь. Первое. Плод человека — свиток, на котором отмечены все даты бытия. Второе. Как вехи, оставляя по дороге отставших братьев, птиц, зверей и рыб, путем огня он шел через природу. Кровь — первый знак земного мятежа, а знак второй — раздутый ветром. Факел. Третье Вначале был единый океан, дымившийся на раскаленном ложе. И в этом жарком лоне завязался неразрешимый узел жизни, плоть, пронзенная дыханием и биением. Планета стыла. Жизни разгорались. Наш пращур, что из охлажденных вод свой рыбий остов, выволок на землю, В себе унес весь древний океан С дыханием приливов и отливов, С первичной теплотой и солью вод, Живую кровь, струящуюся в жилах. Четвертое. Чудовищные твари размножались на отмелях. Взыскательный воятель смывал земли И вновь творил обличия и формы, Человек невидим был среди земного стада. Сползая с полюсов сплошные льды, Стеснили жизнь, кишевшую в долинах. Тогда огонь зажженного костра Оповестил зверей о человеке. Пятое. Есть два огня. Ручной огонь жилища, Огонь камина, кухни и плиты, Огонь лампад, И жертва приношений, Кузнечных горнов, топок и печей, Огонь сердец, невидимый и темный, Зажженный в недрах от подземных лав. И есть огонь поджогов и пожаров.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 Первую семью, и женщина, блюстительница пепла, из древней самки выявила лики сестры и матери, весталки и блудницы. С тех пор, как огни, рдяное гнездо, свил в пепле очага, пещера стала храмом, трапеза таинством, огнище алтарем.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 Тысячелетия огненной культуры прошли с тех пор, как первый человек построил кровлю над гнездом жар птицы, и под напевы огненных ригвет, проманта, пестик в деревянной лунке, вращавшийся на жильной тетиве, стал знаком своеволья Прометеем. И человек сознал себя огнем заклепанным в темнице тесной плоти. Двадцать января, тысяча девятьсот двадцать Коктебель.